Глава 16 Пещерные самы. По мере приближения к хижине ноги несли меня все быстрее. Последние метры я уже не бежала, летела. Поздравляю тебя, Диалика, это испытание ты позорно провалила. Но что поделать? Я не видела Лаэля уже двое суток. Я чего-то понимала, на третий меня не хватит. В окнах сторожки горел огонь. Едва завидев его, на душе потеплело. И осторожно бочком протиснулась в приотворенную дверь. Лаэль сидел за столом, и при тусклом свете лампы, над которой кружились мотыльки, разматывал окровавленную повязку на ладони. Он упорно воевал с узлом, помогал себе зубами, но никак не мог с ним совладать. На столе стояли склянки с мазью, были разбросаны полоски ткани для повязок, а вокруг витал аромат целебного настоя. Что случилось? Я молча подошла, присев напротив, взяла его ладони развернула, а кровавленная, припачканная землей повязка стягивала ее поперек. Подняла глаза с немым вопросом. Он поморщился, пожав плечами. Веревкой порезал, рыба сорвалась. Почти вытащил ее, а то возьми да взбрыкни. Ладонями схватился, а она повела. А ловушка из прочной нити, как ножом, прошла сквозь руки. Брр, мороз по коже. Аккуратно развязала узел. Размотала повязку и поёжилась. Поперёк ладони тянулся глубокий кровавый порез. Я аккуратно смочила тряпицу травяным настоем из склянки и приложила её к ране. «Поймал?» Он не ответил. Поднял глаза на меня, улыбнулся и неожиданно спросил. «Скучала?» Я вздрогнула. «Ну что тут ответить? Лучше промолчать. Всё равно врать не умею». Обработала рану и взялась за мазь. Аккуратно она ложила ее и намотала чистую повязку. А я скучал, обезоруживающе вздохнул Лаэль, наблюдая за моими движениями. По правде говоря, подумывал сам сегодня пойти тебя искать. Хорошо, что ты пришла. Я мысленно побилась головой о косяк и закатила глаза к потолку. Вот же. Молча осмотрела вторую ладонь. Тут было немного получше. Просто большая поперечная, но неглубокая ссадина на коже. Я снова взялась за склянку. «Что это?» — спросила, запоздала и принюхалась. «Не знаю», — дернул бровью Лаэль. «Баба Шуша дала, сказал, поможет». «Ну, раз баба Шуша сказала». Я обработала вторую ладонь, но заматывать ее он не дал. «Мне нужна хоть одна здоровая рука», — пояснил деловито. «Видишь?» — он указал кивком в окно. «Самая пора. Получается, тебе нужен помощник?» — решительно заявила я, не отпуская его рук. «Раз такое дело, я готова!» Он засмеялся и кивнул на свои ладони. «А если бы не это, не пошла бы?» «Много болтаешь, Лаэль! Пошли ставить твою сеть!» Я деловито поднялась, поправив платье. «Понятия не имею, чем я могу ему помочь. Не очень представляю, как буду лазить по мрачным пещерам, в которых таятся зубастые твари, но настрой был боевой. Более того, я как-то сразу взбодрилась». И спать расхотелось, и луна перестала раздражать. Только Лаэль меня тут же расстроил. Я ее вчера поставил. Мягко улыбнулся он, но увидев, как я сразу опала с лица, тут же добавил. А сегодня ее нужно проверить. Ты со мной? Ну, а зачем же я тогда пришла? Диали, это далеко. Идти через лес. Хорошо, если вернемся с рассветом. Ты меня лесом хочешь напугать? Я нахмурила брови и уперла руки в бока. «Обещал мне море показать, а теперь передумал?» «Нет». Он поднялся из за стола и потянулся, разминая мышцы. «Просто думал ты, трусишка. Не пришла же вчера, значит, ночью по лесу гулять боишься». «Я? Я трусишка?» Я возмущенно встала в позу, подбирая подходящий ответ. Слова на ум не шли. Легче было подобрать, чем в него запустить. Но решила пожалеть инвалида. «Пойдем коротким путем» перебил он, не дав мне додумать. «Через грибную тропу. Знаешь, что это?» «Нет», — буркнула, забирая волосы в косу. «Грибами тоже меня хочет напугать. Боевой настрой вернулся. Я готова была доказать ему, что я самый бесстрашный бродильщик по лесу и лучший ловильщик самов». «Значит, будет весело», — подмигнул он, пригласительно распахивая дверь. «Лаэль, в чем подвох?» Я выскочила следом, схватив его за талию и развернула к себе. Есть подвох, ведь чую, по глазам его бесячьим вижу. Ох, Диали, куда ты собралась? Иди-ка ты обратно в замок, пей гристый, играй в шашки. Нет же, понесло ночью в лес. Святая Эфа, дай мне разум. Он пригнулся и прошептал, задев губами мочку уха. Увидишь? Меня передернуло, то ли от этого загадочного обещания, то ли от его прикосновения. Я растерянно оглянулась в сторону замка но умом понимал, и никакие доводы не заставят меня отступить. Ненормальное, точно. Лаэль уже продвигался по узкой тропинке к лесу. Я еще немного потопталась в нерешительности, с тоской взирая на башни замка, глубоко вздохнула и побежала за ним. Лес встретил нас какофонии звуков, дурманящими ароматами и переливчатыми всполохами в ночи. По темным стволам деревьев струились золотые нити медного плюща, Они сияли под луной, свисали с ветвей, путаясь в светящихся бутонах. Под ногами голубым ковром стелился могоцвет, а по обочинам тропинки распускала свои лепестки лесная лунатера, громадные фиолетовые цветы, питающиеся лунным светом. Кружили ночные мотыльки, трещали цикады, в кронных деревьях ухали ночные птицы, а из густой чаще веяло прохладой. Влажный, какой-то мятный аромат, будто после грозы. Чем дальше мы заходили в лес, тем большим восторгом наполнялось мое сердце. Стали попадаться огромные белые зонтики цветов, похожие на ромашки, но высотой в наш рост. Они сияли серебром, а тычинки звенели, стоило слегка задеть их. То тут, то там с лесных полянок срывались тучи светлячков и роем носились над нами мельтеша и слепя своим светом. Я видела впереди широкую спину лаэля и ничего не боялась. Странно, учитывая, что не так уж часто мне приходится бродить по ночному лесу. Если честно, вообще никогда. По ночам я привыкла гулять лишь по саду. Было светло, почти как днем. Луна освещала нам дорогу, разноцветная лесная иллюминация придавала настроение. Скоро деревья поредели, и моему взору предстал совсем неожиданный пейзаж. Я даже застыла в недоумении. В наших лесах такого не растет. Лес расступился, мощённая каменная дорожка полого вела в гору, а вдоль неё рассыпались полчища монстроподобных грибов. Одни были размером мне по пояс, другие даже выше лаэля. Их пластинки сияли разными цветами, а под самыми шляпками можно было устроить целый дом. Корявые ножки были местами опутаны плющом или покрыты темным мхом, а в воздухе я замерла от этой красоты, словно кто-то рассыпал миллиарды звезд. Мелкие блестки, словно серебряная пыль, кружились перед нами, замирали, переливаясь отражая свет луны. Это споры. Лаэль подошел ко мне и обнял рукой за талию. Я вздрогнула, но руку убирать не стала. Вокруг прохладно, она такая тёплая. Опасная штука. Если именно дышишься на какое-то время голова станет дурной, словно перепил вина. Но быстро вызывают привыкание. Мне хватило трёх раз, и они перестали действовать на меня. А вот если ты с подобным не встречалась, советую задержать дыхание. Сумеешь? Я прикинула длину дорожки. Можно постараться, но разве что с условием, что я не буду отвлекаться, разглядывая такую красоту. Я утвердительно кивнула. Тогда пошли. Лаэль улыбнулся и подтолкнул меня вперед. Едва успела вдохнуть побольше воздуха и сразу бросилась бежать. Но как бы не так. Едва я ступила на тропу, меня ослепил свет спор. Я словно оказалась самой гуще звезд на небосводе. Они сияли, переливались и а на волосы и плечи сверкающим дождем. Повернулась к Лаэлю с восторженными глазами, жестами показывая вокруг, покрутилась, разгребая руками сияющие облака и, разумеется, вдохнула. Испугалась жутко, прислушалась к своим ощущениям. «Да ничего, что он меня обманул?» дышалось легко, я в припрыжку бежала по дорожке, и было весело. Развернулась к нему, когда ветви коревых деревьев сомкнулись надо мной, а сияющая красота осталась за спиной. «Ты обманул меня, Лаэль. Никакие они не опасные. Ты видел, видел?» Я просто захлебывалась от восторга, пытаясь руками изобразить грибы. «Почему они такие большущие? Лаэль, они съедобные?» «Святая Эфа, как красиво! Я посажу такие во дворе!» Я споткнулась через корень дерева, но Лаэль меня поймал. Жутко захотелось прижаться к нему. Я совершенно не понимала, а что мне мешает сделать это? Вот же он рядом, с такими тёплыми, сильными, перебинтованными руками. Бедняжка, как же ему было больно, а я... я даже его не пожалела. Развернулась, готовая обнять его за шею, но он молча вжал меня в дерево, приложив палец к губам. «Тсс, смотри!» Всем телом, прижавшись к нему, проследила за его взглядом. Справа от нас, через густо поросшую растительностью полянку, пробиралась баба Шуша. Она следовала нам навстречу в противоположном направлении и подходила к грибной тропе с другой тропинки. На руке у нее висела корзинка с травами, а следом, утопая высокой густой зелени, плыл пушистый серый хвост. Лаэль подхватил меня, огибая ствол дерева, чтобы она нас не заметила. Старушка выбралась на тропу и начала спускаться. «Узнала?» — мотнул головой Лаэль, выпуская меня из теплого плена. Я охотно закивала. «Баба Пушель и Шуша... Ой, Баба Шуша и Шушель...» Я запуталась в словах, стало жутко смешно. «Лаэль, ну ты ж меня понял?» «Конечно, понял. Вон как заливисто хохочет. Аж завидно и обидно». Я попыталась толкнуть его в грудь, но он перехватил мои запястья, я запуталась в ногах и повалилась обратно в его объятия. Лаэль подхватил меня, хотел поставить на ноги, но я сама вцепилась в его талию, пряча лицо у него на груди. «Лаэль, ммм, а ты так вкусно пахнешь!» Я уткнулась носом в ямочку между ключиц и с наслаждением потянула носом воздух. Грёбаные споры. Через пять минут я приду в себя и ужаснусь сама себе. Но сейчас мне было всё равно. Близость горячего тела Лаэля сводила с ума. Я... Прижалась к нему, жадно вдыхая. — Ого, вот это тебя вштырило. Обратно пойдем другой дорогой, — засмеялся он. Я сочла необходимым оскорбиться. Выбралась, из кольца его рука деловито поправила платье. — Правильно, — говорит госпожа Барбар... Барм... Баррель, Ахэм... наша наставница, короче. Мужчину нужно укращать. А ты совсем не укращенный, но нисколько. Она так говорит серьезно снова закатился лаэль я смотрю вам повезло с наставницей опять он ржет вот постоянно хохочет он по жизни такой или это я вношу в его будни такое веселье Ну как же он красив когда смеется уже какое то время мы продвигались молча лес огустел превращаясь в чащобу уидел обнажая живописные полянки растительность постепенно сменилась Стало больше лиан, иногда приходилось продираться сквозь них, как через паутину. Воздух тоже поменялся, стал влажнее. Я отчетливо чувствовала, как ветер гуляет по ногам, словно по комнате, в которой приоткрыта дверь. Дурманящие споры быстро выветрились из головы, и теперь мне было стыдно. Как я себя вела, о боги! А ведь он специально повел меня здесь, чтобы повеселиться, ведь знал, как эта гадость раскрепостит меня». Я возмущенно сопела, но на Лаэле это никак не действовало. Он бодро вышагивал рядом, воодушевленно, что-то насвистывая себе под нос. Скалы появились неожиданно. Они буквально выросли у меня перед глазами, словно из-под земли, когда мы вынырнули из очередной чащобы, я замерла, любуясь их великолепием. «Сворачивай сюда, вот тут проход», — дернул меня за руку Лаэль, пока я, открыв рот, рассматривала сияющие склоны. Здесь в пещерах течет подземная река. В этих скалах она образует залив, а на той стороне впадает в море. «Море?» – оживилась я. «Почему же я его не слышу?» «Услышишь?» – улыбнулся он. Повозился у входа в какой-то низкий грот, и в его руке вспыхнул факел. «Там нет света?» – испугалась я. «В пещерах нет, в заливе есть. Боишься, динделика?» «Вот еще!» – я вскинула нос и смело шагнула за ним. В пещере было жутко страшно. Факел лаэль освещал лишь небольшое пространство впереди, а каменные своды уходили высоко в бесконечность. И неизвестно, что там вверху. Вдруг дракон? Самое подходящее для них жилище. Мы медленно продвигались вперед, и с каждым шагом я все сильнее дрожала. Лаэль словно почувствовал это спиной, развернулся и взял меня за руку. «Здесь недалеко, потерпи». Тихо так ласково, как солнышко лучом погладил. Сразу стало легче. Через несколько минут впереди сверкнуло голубым. В коридор полился тусклый свет, а потом и вовсе стало так светло, что Лаэль потушил факел. Мы вышли на открытую площадку, где в окружении высоких скал под открытым небом раскинулось круглое живописное озерцо, осияющее голубой водой. Цвет был такой яркий, что я не верила глазам. Ни ряби, ни волны, Зеркально-мертвая гладь, по которой полз легкий туман. «Лаэль, она что, горячая?» Пар над водой, особенно у берегов, собирался в облачка. «Нет, наоборот, ледяная. Не вздумай искупаться». «Ледяная?» Я не поверила ему. Присела и опустила палец в воду. «Мама дорогая!» Палец сковала разом до кости, да так, что он заныл и сразу перестал разгибаться. «Но почему?» Это озеро стеклянного эльфа. Давным-давно наши предки здесь казнили преступников. Да-да, что так смотришь? Прикваренного приводили сюда и бросали в воду. Самостоятельно выбраться отсюда невозможно, так как тело сразу цепенеет, а выжить можно только несколько минут. Потом несчастный погибает, а его тело покрывается льдом, как стеклом. Поэтому его так и назвали. Популярное было место. Тут все дно устлано костями пленников. Жуть какая! Я поежилась. Как же тут живут самы? Не тут, усмехнулся Лаэль. Мы сейчас переберемся по краю скалы через это озеро и спустимся к реке. В смысле, как? Я с ужасом наблюдала, как он вскочил на один из уступов и, перепрыгивая с камня на камень, двинулся вдоль высокой скалы. Идем, не бойся, Динделика. Опять это слово. Легко сказать «не бойся». Прыгнул мимо, и, бульк, отправишься на дно к стеклянным предкам. «Ненормальный. Ближе рыбы нет?» «Да и я ему подстать. И что мне не игралось в шашки?» Так я ворчала про себя, перемещаясь по каменным уступам. Лаэль оказался прав. Страшно было только с виду. но Зато я не пожалела о своих мучениях, стоило нам пролезть через узкий лаз и выйти к руслу реки. Я столько красивого видела сегодня, но это было уже слишком. Здесь скалы образовывали арку, К ней по узкому руслу бежала небольшая речка, а потом впадала в море, необъятное, и зеркально спокойное. Оно величественно раскинулось передо мной, а над ним брезжил рассвет. Невероятное до дрожи в горле зрелище. Лаэль обнял меня со спины, шепнув на ухо: "Как тебе?" "Да, так бы и стояла здесь всю жизнь при условии, что он не отпускал бы". Но, к великому моему сожалению, он сразу отошел. «Динь, мы не взяли та руку, да складывать Самов», — поведал с сожалением. Самов?» — я попыталась скинуть романтический дурман. «Лаэль, готова поспорить? В твою дырявую сеть никто не попадется». «Точно готова». Тут же загорелся он, смотрит, и рассветные облака в глазах отражаются, словно в сполохе огня пляшут. «Попробуй теперь скажи, что нет, он же бросает мне вызов». Готово. Ладно, давай пари. Я говорю три и больше, а ты? А я ни одного. Отлично, но учти, если выиграю я, ты проиграешь мне желание. Опять какие-то договоры. Лаэль, живи проще. Никого ты не поймал. И я не боюсь с тобой спорить. Это ты учти, если я права, то и желание загадываю я. Идет. Никогда еще так не любил охоту за самами. «И что бы мне такое пожелать?» Я внутренне вся трепетала. Сама этих самов в глаза не видела. Кто их знает, может, они тупые идут просто на свист. А он неоднократно их ловил. Ну, с кем я спорю, ненормальная? Поздно. Лаэль уже весело скакал по берегу речушки, подбираясь к невысокому островку с красноватыми водорослями причудливой формы, очень похожими на розы. Отвязала от камня край сети, Встряхнул, осторожно потянул на себя. Готова? Нет, и куда я ввязалась? Пари есть пари, от него не отвертишься. И одним богам ведомо, какое в его голову придет желание. Я вся внутренне напряглась, впившись глазами в мокрую сетку. Но довольно скоро облегченно выдохнула и едва сдержала смех, глядя на расстроенную физиономию Лаэля. Пусто, с досадой признал он и недовольно сморщил нос. «Ох, кажется, я полюблю рыбалку!»